ТРЕТЬЕ Мощь инфоса вскоре была подвергнута сомнению. Еще в мае случилось событие, с виду ничтожное. Открыв платяной шкаф в своей спальне, Лора хлопнула вылетевшая оттуда мелкая серая насекомая. Она так поразилась, что она не могла. что совала всем под нос трупик на ладони, мол, что это? «Моль!» — с великим удивлением произнес Бермудский, щуря один глаз и поднося к другому лупу. «Обыкновенная плотяная моль! Ну, надо же! С детства не видел! Я думал, этот вид исчез напрочь, во всяком случае, из человеческих жилищ». По его запросу Инфос вывел экстрактную информацию с изображениями моли в профиле анфас и сверху. Экс-герцог не ошибся. Поскольку никто из колонистов не интересовался этомологией, инцидент забылся как мелочь, не стоящая внимания. В июне начались странности. Во-первых, опустела дровница возле камина в общей гостиной. Раньше она всегда была полна. Недостающие дрова просто материализовывались из воздуха, а теперь перестали, хотя в воздухе не стало меньше исходных материалов: кислорода, азота и водяных паров. Правда, не помешали бы ещё фосфор, калий и всякие микроэлементы, но ведь прежде Инфос где-то изыскивал их. Может, брал из канализационных стоков колонии? Может, фабриковал одни химические элементы из других, а может, обходился одними только атмосферными компонентами, штампуя поленье из химически чистой целлюлозы, не знаю. Поначалу колонисты решили было, что фабрику дров в кавычках сбили столку глушилки, но когда все, кроме завзятых жмотов, перетащили в гостиную дрова из личных апартаментов, там они не возобновились. Во-вторых, началось нашествие моли, подобное египетской саранче. Её личинки перепортили одежду колонистов. На моей зимней куртке облез меховой воротник и объявились прорехи в подкладке. Ковровые дорожки имели плачевный вид. У рыжего кота поредила шерсть, а моль над ним так и вилась. Временами кот выходил из себя и принимался остервенело махать лапами истошным мяуча. Никакого эффекта он не достигал. Бермудский не видел в нашествии чешуи и крылых ничего необыкновенного. Каждому понятно, инфосбрасывает все ресурсы на главное с важным видом рассуждал он, а ресурсы уменьшились вследствие э дефицита инсоляции. До мелочей ему сейчас Если человечество в опасности, то в опасности и его власть над ним. По-видимому, она ему все еще нужна, так что второстепенные проблемы по боку. Зато сельскохозяйственных вредителей он станет уничтожать активнее, чем прежде. Помяните мое слово. Никто из нас не занимался подсчетом поголовья долгоносиков, вредных черепашек и амбарных клещей, но, кажется, экс-герцог был прав». Общее мнение склонилось к тому, что наш противник попал в трудную ситуацию. Кое-кто, правда, возразил, мол, Инфос не ослаб, он просто делает нам намёки и деликатно грозит пальчиком. Но перестраховщикам сказали, что их возражения ничтожны, как битая моль. Правильно, по-моему. Инфос и без того деликатничал с нами сверх всякой меры. У всякой деликатности должен быть предел, за которым неизбежны грубые методы. Расправиться с колонистами куда проще, чем фабриковать мелкую крылатую пакость. Ещё проще забыть о нас на время, точнее, перевести в категорию менее важных дел. Дрова подтверждали такое предположение. Бермудский был вероятно прав, и моль размножилась сама собой. В конце концов, личинки моли вместе с куколками и взрослыми особями были истреблены допотопным способом и ядами. Анжела выразила надежду на то, что нам не грозит нашествие каракуртов и скалопендр. В один из относительно ясных июньских дней Бермудский взял свободный двухместный флайер, намереваясь полетать над горами, Дабы насладиться видами и подвергнуть терапии расшатанную нервную систему, вышло наоборот. Вернувшись часа через 3, он едва не разбил аппарат при посадке и непременно разбил бы, не вмешайся автоматика. Правда, впоследствии он это отрицал, но мы-то видели. Старик вылез из кабины, дрожа всем телом и кое-как овладел собой, только увидев нас с Микой. Очень, кстати, пролаял он лязгая зубами. Как раз вам двоим это будет особенно интересно. Я отметил место. Что там? спросили мы хором. "Одно из трёх, либо я сошёл с ума, либо уже не действует закон всемирного тяготения, либо ну, сами поймёте". До отмеченного места было рукой подать. Всего четверть часа полёта да ещё и с подсказкой маршрута. Наверное, Бермудский успел порядочно покружить над горами, любуясь дивными ландшафтами, прежде чем заметил неладное. А заметив, отважно спустился поглядеть, несмотря на износ нервной системы. Что он там нашёл? Ожившего мертвеца, что ли? Мика пребывал в нетерпении. Я молчал. Внизу жил теле под мутным солнцем снежинки на вершинах. Догоняя нас, по ним бежала размытая тень флайера. Она так лихо взлетала на гребне, как будто была снабжена антигравом. "Вон та гора", кивком показал Мика. "Пожалуй, сделаю круг". И не сделал. Было не за чем. То, что привлекло внимание старика, мы увидели сразу: от леса, взбиравшегося по северному склону и кончавшегося на его середине, До вершины горы тянулась по снегу ровная полоса. Мика безрассудно уронил флайер в пике, выровнял низко над склоном, и полоса превратилась в желоб. Зимой я видел, как во владении герцогини Таврической дворянские дети с хохотом и визгом лепили из снега крепость, и за каждым шаром оставалась примерно такая же дорожка. Только те дорожки расширялись по мере роста шара. а это имело ровную ширину по всей длине. А на вершине горы в самом деле стоял шар. Не сказать, чтобы большой, диаметром сантиметров 80, и вовсе не снежный. Судя по всему, он-то и прямял снег, вкатившийся на вершину самостоятельно. Мы приземлились и обошли вокруг шара. Странный это был шар, ровный, аккуратный, цвет Неопределённый, пожалуй, ближе к бурому, я ткнул в шар пальцем. Он не отреагировал. Очень мирный был шар. А зачем он, кто знает. Достигнув вершины, он не собирался катиться дальше. Лучше его не трогать, предостёр Кмика. Я уже тронул. И как? Не знаю, что это такое, сказал я, вытирая пальцы о штаны. Похоже на какую-то плоть. вроде мяса. Да, пожалуй, мясо, но только какое-то странное. Или там не только мясо? Тёплое? Холодное, но не промёрзшее. Рукавицы найдутся? Мика пошарил в багажном отделении и в самом деле нашёл две пары перчаток из пористого пластика. Хочешь отвезти в лабораторию? догадливо спросил он. Ага. Риск, осудил Мика, причём глупый риск. Вдруг эта штуковина начнёт бесчинствовать во флайере. Я не удостоил его ответом, как будто то, чем мы занимаемся ежедневно, вполне безопасное времяпровождение. Шар был тяжёл. Мне удалось лишь качнуть его, но не сдвинуть с места. Мика, помедлив и решительно натянув рукавицы, принялся помогать мне. Через минуту обоим стало ясно, нам не справиться и вдвоём. Придётся взять грузовой флайер, констатировал я, и Ромео в помощь, чтоб его уши завянут. Ещё Сэм, пожалуй. Сэм хлипкий, тогда Игнасио, он жилистый. И всё равно нужен Сэм. Мы технари, а он почти биолог. Именно что почти. Саркисян тоже кое-что смыслит, хотя. Короче, берём всех троих. Так мы и сделали. Шар поддался соединённым усилиям. был погружён во флайер и доставлен в колонию. В лаборатории имелся стерильный отсек, ни разу ещё не использованный. На всякий случай все мы прошли экспресс-тесты на предмет заразы. Чисто. А вы всё-таки, хмм, расслабляйтесь, посоветовал Сэм Говоров и выгнал нас вон, чтобы приступить к анализу. Ждать пришлось часа 2. В минуте примерно на 8 Саркисян громко выругался, плюнул и ушёл возиться со своей электроникой. За ним последовал мрачный Игнасио. Мика всё порывался взять флаер и ещё раз полетать над горами и лесами, вдруг куда-то сообнаружить ещё один феномен природы. В конце концов к нам вышел Сэм. Кто-то слепил из него хмм чар и закатил на вершину. Мы очень хорошо знали кто. Точно морал. Сэм обиделся. Если синтвинирование тебя не убеждает, то я и подавно не стану. Он посопел. Интересно другое. Предварительно животное, как будто пропустили через мясорубку. Хмм, правда, не бывает таких мясорубок. Кости, рога и копыта измельчены, э, прямо такие в мельчайшую пыль и равномерно перемешаны с мясом, кровью, жиром и хмм, всем прочим, что бывает в варении. Не знаю, как такое возможно, э, технологически. И затropный такой олень. А главное, почему он, не будучи замороженным, столько времени сохранял форму шара? Теперь, значит, уже нет, спросил догадливый Мика. Пойди, посмотри. Скоро э вонять начнёт. Ну вот что, дорогие мои, следопыты-натуралисты. Вы эту кашу заварили, вам и прибираться. Прибираться мы положим заставили роботов. После того, как Сэм взял из запер в холодильник образцы, располушиеся неопетитное месиво было удалено из лаборатории и на всякий случай сожжено в яме на лесной опушке. Рыжий кот по извечной кошачьей привычке Отираться там, где в котах никакой потребности, очень заинтересовался необычным кошачьим кормом, получил пинка и удалился обиженный. От всех продезинфицировали. Ты думаешь о том же, о чём и я, спросил меня Мика, щурись на красный закат. Я хмыкнул. Хочешь узнать, о чём я думаю? Можем пообщаться через приборчик. Не зачем, сказал Мика, немного поразмыслив. Он всё равно догадается, что мы поняли. А поняли мы с тобой следующее. Он не просто испытывает дефицит ресурсов. У него пошли сбои. Это симптом, и серьёзный. Плохо дело. В первую минуту я подумал о том же. Любой из нас, колонистов, как и вообще любой человек на планете в любую минуту и без всякой причины может быть точно так же схвачен, скатан в шар и покатиться в гору. Впрочем, если из горы радости всё равно никакой, но Мика имел в виду иное. Рано. Никто этого не предвидел. Слишком рано. Мы ещё не готовы.